«Прощание». Когда он проснулся, рядом, как обычно, никого не было. Сергей вылез из палатки, отметив про себя, что в мире стало еще более заметно темнее. Сергей и Ин молча сидели в сторонке, оба неподвижные, оба сосредоточенные. «Приветик!» — помахала рукой девушка, как-то нарочито весело улыбнулась, а Сей чуть заметно кивнул. «Как спалось?» — только спросил он. «Вроде неплохо», — ответил Сергей. «А что вы такие серьезные?» поинтересовался он в свою очередь. «Сергей, такие вот дела!» начал Сей несколько грустновато. «Раз уж ты появился, значит, нам пора уходить. Тебя с собой не берем, не имеем права. У тебя здесь свой путь, свое предназначение». Сергей молчал. «Ну что, будем прощаться?» спросил Сей, переглянувшись с Ин и они оба встали. «Может, мы еще успеем?» спросила девушка, кивая на Сергея. Но Сей отрицательно покачал головой. «Народы проголосовали за наше немедленное отбытие. Ты же сама знаешь», — ответил он. Девушка повернулась к Сергею, подошла, улыбаясь сквозь еле сдерживаемые слезы. И это было для него полной неожиданностью. Впрочем, как и все происходящее. «Прощай, Сережа», — сказала она, положив свои руки ему на плечи и заглядывая в лицо блестевшими в сумерка глазами. «Не обижайся, если что не так», — добавила она быстро, целуя его в губы. Мое отношение к тебе было искренним. Жаль только, что все так быстро закончилось. Она торопливо отступила, боясь окончательно разреветься, и ее сменил Сей. Он спокойно протянул правую руку. «Ну, — сказал он, — удачи тебе». Они обменялись крепкими рукопожатиями. «Часы бы оставили, что ли, Лили нож?» — подумал Сергей, но вслух ничего не сказал. «Мы еще увидимся», — добавил Сей на прощание, чуть улыбнувшись одними губами. И тут они исчезли. Мгновенно. Словно их и не было. А вместе с ними также исчезли и палатка с шашлычницей, и все остальные принадлежащие им вещи. Осталась только восьмиугольная плита с прогоревшей залой и лестница из лиан. Интересно, — вяло подумал Сергей, — я так же быстро исчезаю или нет? Какая-то патия навалилась на него, и он лег прямо на кору, неподвижно уставившись на нависшие над головой заросли. — Ну вот и снова я остался совсем один, — грустно подумал Сергей. Наверное, это было все сном длинным и интересным, но, как и все сны, заканчивающимися с пробуждением. «Интересно, откуда они вообще?» — вяло размышлял он, бессмысленно глядя вверх. «И зачем они сюда прилетели? В смысле, посетили? И кто был с ними третий? Действительно ли я? Но только из другого времени? Или, может быть, не совсем я? Двойник из какого-нибудь параллельного мира? Или, может быть, на самом деле и не было никакого третьего, и они просто передо мной для чего-то ломали комедию?» Две тени склонились над ним, мягко касаясь его густыми шелковистыми волосами две дриады, стаченными лицами древнегреческих богинь. И все-таки они различаются, подумал он, молча забрав у обоих цветы и продолжая лежать. В красоте, обеим не откажешь, но все-таки на лею они совсем не похожи. И в чем интересно-то мое предназначение на этой планете, текли его мысли дальше, не обращая внимания на действий дряд. Или это была просто отговорка? чтобы меня с собой не брать, не хватало мощностей, а отказать прямо не могли, стеснялись. Впрочем, раз их цивилизация достигла такого уровня, что им совсем не требуется собирать свои вещи в один аппарат при отлюте, значит, наверняка они тщательно продумали всевозможные ситуации, и то, что они и меня не забрали и ничего из вещей не оставили. Выходит, на это все были веские причины. Мысленно оправдывал Сергей их поведение». «Наверное, все-таки третий был», — продолжал он свои размышления, глядя невидящим взором прямо перед собой. «Какой смысл им меня обманывать? Скорее всего, недосказанность. И действительно ли я с ними встречусь? Если да, то получается, что это еще не конечная остановка, и по миру меня еще покидает. Или я двигаюсь по замкнутому кругу? А эта теория ин об опылении деревьев за счет дряд. Что в ней правда? Только сейчас Сергей заметил, что на него сверху сквозь желто-зеленые волосы с непонятной мольбой смотрят темно голубые глаза еще одной дриады. Предыдущих двух давно уже не было. «Да нет, бред какой-то», — решил он машинально забирать цветы и у нее, «И совсем они не похожи на примитивные опылители. И что у них у всех взгляды стали такие грустные?» Промелькнул у него в голове, вспомнив, что и у предыдущих дриад в глазах он не заметил никакой радости. Да и Ин говорила что-то туманное про сумерки, необходимость беременности и какие-то проблемы. Время шло. Дряды приходили и уходили, сливаясь между собой, и изредка кормили его сочной мякотью неизвестных ему плодов, имеющих явно тонизирующие действия. Поили его прохладной водой, а он все лежал и лежал, и мысли его скакали, как попало. Перед его взором мелькали звезды на экранах штормовой рубки, Оборванные дети со старческими лицами играли старыми окровавленными игрушками в заброшенном метро. Мимо Сергея суетливо основали какие-то люди, нагло перешагивая прямо через него, пробегали какие-то темные личности, стреляя друг в друга из неизвестного ему оружия. А когда в роскошном, прозрачном вечернем платье с шокирующим вырезом на неимоверно высоких каблуках через него переступила Элора и с гордым видом скрылась в ближайших зарослях, Сергей не выдержал и решительно сел, разом прогнав весь этот бред. «Что ты совсем ослаб?» — сказал он самому себе. Я бы даже сказал, расклеился. «Собрался идти в гости, вот и иди, и нечего валяться. Вон уже сколько цветов накопил».